И взгляд был предназначан вовсе не Жукову, замершему по ту сторону объектива. Она смотрела на него, на своего Костю. Словно знала, что когда-нибудь он возьмёт эту фотографию в руки. И внешне она была совсем такая, какой он её помнил. 8 лет и беременность словно пронеслись мимо, ни оттигатив и не составив Наверное, она была из тех женщин, что с рождением ребёнка не только не увидают, но лишь расцветают по-настоящему. Или это у него случилось что-то с глазами. Он отдал бы всё, что угодно, за право переснять эту карточку и носить её при себе. Он понимал, что по большому счёту ему вовсе не стоило даже и приходить сюда в этот дом. Вы знаете, мама у нас всегда на первом месте. Продолжала не без гордости рассказывать Нина. Вот в классе почти все родители жалуются. Переходный возраст не справится. Кто курит начал, кто чуть что к бам жам в подвал из дома срывается. А нашей один раз намекнешь, мама мол была бы недовольна и все. Такое вот средство на крайний случай. Повыше фотографии белел лист бумаги, приколотый к обоям булавками. Снегирёв ещё в прошлый раз понял, что на листке было стихотворение, и теперь хотел его прочитать, но необъяснимо почувствовал, что не может. Какого-то самого главного разрешения на это он ещё не получил. Он только видел, что рядом к стене был приклеен кусочек синей материи, И свисала с блестящего гвоздика золотая цепочка, а на цепочку были надеты два обручальных кольца. Он не зря обошел комнату, ступая в одних носках по старому пристарому китайскому ковру, на котором должно быть играло в младенчестве еще Кира. Секретарь, где Стаська готовит русские математику, и, наверное, держит в ящичках ужасно таинственные предметы, в том числе полосевшую бархатную коробочку из ювелирного магазина. Диван аккуратно застелен и клетчатым пледом. Диван, который, который боль не имевшая, по мнению врача, физических оправданий, растеклась внутри. знакомо возникнув из ниоткуда. Было ясно, в этой комнате он освоится еще очень не скоро, а может быть вообще никогда не сможет войти в нее так, как входил в любую другую. Хотелось сесть на этот диван, закрыть глаза и перестать быть. Так он, наверное, и поступит однажды. Когда его перестанут удерживать на этом свете некоторые дела. Где-то в другой вселенной пронзительным человеческим голосом заверещал вскипающий чайник, и Нина поспешила на кухню. В мгновение спустя Снегирёв осознал полную невозможность остаться в стаськиной кириной комнате в одиночестве. И вышел следом за Ниной, тихо притворив дверь. Там, за этим порогом, было для него нечто вроде кислородной палатки, в которой, если слишком долго дышал одними выхлопными газами, неудержимо кружится голова. Вам чаю или кофе, Алёша, спросила Нина Степановна. На экране телевизора сурово сменялись Запечатлённым мгновение биографии Кирима Заде. Снегирёв узнал его сразу без помощи комментатора. Вот он на встрече ветеранов футбола. Вот он в окружении юных спортсменов, радующихся только что подаренным ярким новеньким формам. Вот в одних плавках располнявший, но всё ещё очень подвижный и ловкий, смеясь бесстрашно готовиться лесть в прорубь.